Фёдор Михайлович Достоевский. Дядюшкин сон. Из мордасовских летописей. Глава первая Марья Александровна Москолёва, конечно, первая дама в Мордасове, И в этом не может быть никакого сомнения.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 А чу, например, Мария Александровна, которая ужасно любит сплетни и не заснет всю ночь, если накануне не узнала чего-нибудь новенького, от чего она при всем этом умеет себя держать так, что глядя на нее, в голову не придет, чтобы эта сыновитая дама была первой сплетницей в мире или, по крайней мере, в Мордасове? Напротив, кажется, сплетни должны исчезнуть в ее присутствии. Сплетники краснеть и дрожать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 в одну четверть листа. Так был обворожен приемом и любезностью Мария Александровны, что до сих пор ведет с ней почтительную и нравственную переписку и из самого Карлсруэ. Марью Александровну сравнивали даже в некотором отношении с Наполеоном. Разумеется, это делали в шутку ее враги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 А потому, естественно, испугался наконец своей собственной высоты и вспомнил свое настоящее место. Несмотря на очевидное остроумие этой догадки, напоминающие самые блестящие времена древнего французского двора, я осмелюсь прибавить в свою очередь: отчего у Марьи Александровны никогда и ни в каком случае не закружится голова, и она всегда останется первой дамой в мордасы.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 и обделала свои дела так, что нисколько не лишилась своего влияния на общество, и дом ее все еще продолжает считаться первым домом в Мордасове. Прокурорша Анна Николаевна Антипова, заклятый враг Мария Александровны, хотя и друг по наружности уже трубила победу,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 и смотрит как баран, который увидал новые ворота. Он необыкновенно сыновит, особенно на именинных обедах в своем белом галстуке, но вся эта сыновитость и представительность единственно до той минуты, когда он заговорит. Тут уж извините хоть уши заткнуть. Он решительно недостоин принадлежать Марье Александровне. Это всеобщее мнение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 что он служил и получал жалованье и другие доходы. Когда же он перестал получать жалованье и доходы, то его тотчас же и удалили за негодностью и совершенную бесполезностью. И все похвалили Марью Александровну за ясность суждения и решимость характера. В деревне Афанасий Матвеевич Живет припеваючи. Я заезжал к нему и провел у него целый час, и довольно приятно. Он примеряет белые галстухи, собственноручно чистит сапоги. Не из нужды, а единственно из любви к искусству, потому что любит, чтоб сапоги у него блестели. Три раза в день пьет чай, чрезвычайно любит ходить в баню и доволен.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 И вдруг в Мардасове случилось удивительное происшествие. Рано утром в город въехал князь К. И остановился в доме Марьи Александровны. Последствия этого приезда были несчастливы. Князь провел в Мардасове только три дня, но эти три дня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 достойная и соблазнительная для писателя. Разумеется, прежде всего нужно объяснить, что удивительного в том, что в город въехал князь К и остановился у Марьи Александровны. А для этого, конечно, нужно сказать несколько слов и о самом князе К. Так я и сделаю.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 пальто и в соломенной широкополой шляпке с розовым дамским платочком на шее, стеклышком в глазу и с соломенной корзинкой на левой руке для собирания грибков, полевых цветков, басильков. Степанида же Матвеевна всегда при этом сопровождает его, а сзади идут два соженные лакея и едет на всякий случай коляска.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 а ни у кого другого. Всех более досадовала Анна Николаевна Антипова, потому что князь приходился ей как-то очень дальней родней. Но чтоб разрешить все эти вопросы, нужно непременно зайти к самой Марье Александровне, которой милости просим пожаловать и благосклонного читателя. Теперь, правда, еще только десять часов утра,